Глава 28. 20 марта кольцевик привез в гремячий лог запоздавшие по случаю половодья газеты со статьей Сталина «Головокружение от успехов». Три экземпляра молота за день обошли все дворы, к вечеру превратились в засаленные влажные лохматые лоскутки. Никогда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 Кому как хотелось. И почти везде при появлении Нагульного или Давыдова почему-то торопливо передавали газету из рук в руки, пока она, белой птицей, облетев толпу, не исчезала в чьем-нибудь широченном кармане. «Ну, теперь полезут колхозы по швам, как прелая одежина», — первым высказал догадку торжествующий банник. «Навоз уплывет, а что потяжельше, останется», — возражал ему Демка Ушаков. «Гляди, «Как бы на выворот, наоборот, не получилось», — ехидствовал банник и спешил уйти, чтобы в другом месте шепнуть людям, которые понадежнее. «Бузуй! Выписывайся из колхозу!» — до свободу крепостным объявили. Раскорячился середняк. Одной ногой в колхозе стоит, а другую поднял, отрисает и уже норовит зараз как бы из колхоза переступить обратно в свое хозяйство, — говорил Павло Любешкин Минку указывая на оживленно разговаривавших колхозников-середняков. Бабы, многого недопонимавшие, по своему бабьему обыкновению занялись догадками и выгодками. И пошло по хутору. Распущаются колхозы. Коров приказано из Москвы вернуть. Кулаков возвертают и записывают по колхозам. Голоса отдают энтим, у каких поотняли. Церкву в Тубинском открывают а семенной хлеб, какой в ней был ссыпанный, раздают колхозникам на прокорм. Надвигались большие события. Это чувствовалось всеми. Вечером на закрытом собрании парт-ячейки Давыдов, нервничая, говорил. «Очень даже своевременно написана статья товарища Сталина. Макару, например, она не в бровь, а в глаз колет. Закружилась Макарова голова от успехов. Заодно и наши головы малость закружились».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 Нагульнов, пришедший на собрание последним, встал, в упор глядя на Давыдова, слезящимися налитыми кровью глазами, заговорил. И Давыдов почувствовал, как от Макара резко нанесло запахом водочного перегара. Говоришь в глаз мне эта статья попала? Нет, не в глаз, а в самое сердце и насквозь, на вылет.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 ты, кужонок, молодой меня учить и заметки мне делать. У тебя еще пупок не просох. А я уже бился в то время за советскую власть и в партии состоял. Так-то. А что я выпил, Ноня? Так это факт, Когда выдав наш говорит. И не бутылку выпил, а две. Нашел, чем хвалиться. то ты из тебя дурь и прет. Хмуро кинул разметнов. Макар только покосился в его сторону, но заговорил тише и рукой перестал бестолково размахивать, а накрепко прижал ее к груди. Да так и остался стоять до конца своей бессвязной горячей речи. «Дурь из меня зарос не прет, брешешь, Андрюшка! Выпил же я через то, что меня эта статья Сталина, как пуля, пронизала на вылет, и во мне закипела горючая кровь!» Голос Макара дрогнул, стал еще тише. «Я тут секретарь ячейки, так? Я приступал к народу и к вам, чертям, чтобы курей и гусей в колхоз согнать, так? Я за колхоз как агитировал? А вот как! Кое-кому из наших злодеев, хотя они и середняки числются, прямо говорил, «Не идешь в колхоз? Ты, значится, против советской власти? В девятнадцатом году с нами бился, супротивничал и зараз против?»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 За полгода в первый раз. Какая это есть статья? А эта статья такая, что товарищ наш Сталин написал: "А я, то есть Макар Нагульнов, брык и лежу в грязи ниц с яйцом, столчённый, сбитый с ног долой". Это как? Товарищи. Я же согласен с тем, что я влево загибал с курями и с прочей живностью, но братцы, братцы, от чего я загибал?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 «Я не изменник, и наперед вас упреждаю. Кто меня троцкистом назовет, побью морду. Домослов побью. И я влево с курями ушел не заради Троцкого, а я поспешал к мировой революции. Через это мне и хотелось все поскорее сделать, покруче собственника, мелкого буржуя завернуть. Все на шаг ближе бы к расправе над мировой капитализмой». «Ну...» Чего же вы молчите? Теперь еще так. Кто же я есть такой по статье товарища Сталина? Вот, что сереть этой статьи пропечатано. Макар достал из кармана полушубка правду, развернул ее, медленно стал читать. Кому нужны эти искривления? Это чиновничье декредитирование колхозного движения? Эти недостойные угрозы по отношению к крестьянам? Никому, кроме наших врагов. К чему они могут привести эти искривления? К усилению наших врагов и к развенчанию идей колхозного движения. Не ясно ли, что авторы этих искривлений, мнящие себя левыми, на самом деле льют воду на мельницу правого оппортунизма? Вот и выходит, что я первонаперво декретный чиновник и автор что я развенчал колхозников и что я воды налил на правых оппортунистов, пустил в ход ихнюю мельницу. И все это из-за каких-то овец, курей пропади а не пропадом. Да из-за того, что пристращал несколько штук бывших белых, какие на тормозах в колхоз спущались. Неправильно это. Создавали, создавали колхоз, а статья «Отбой бьет». «Я эскадрон водил и на поляков, и на Врангеля, и знаю. Раз пошел в атаку, с полдороги не поворачивай назад». «Ты от эскадрона-то выскакал вперед, как раз на сотенник», — хмурясь сказал Разметнов, последнее время упорно поддерживавший Давыдова. «И ты, пожалуйста, кончай, Макар. Об деле надо гутарить. Вот когда выберут тебя секретарем ЦК, тогда уж ты и будешь...»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 Так мы ж с тобой шли, шли. И так без конца. То ты говоришь, что ошибки свои признаешь, а следом за этим заявляешь, что статья неправильная. Тогда какие же ты ошибки признаешь, если статья, по-твоему, неправильная? Запутался ты факт. И потом, с каких это пор у нас секретари ячеек стали приходить на ячейковое собрание в выпитом виде? Что это такое, Нагульнов? Это партийный проступок. Ты старый член партии, красный партизан, краснознамёнец. И вдруг такое явление. Вот найденов, комсомолец, что он о твоём образе может подумать. И потом, если до районной контрольной комиссии дойдёт, что ты пьянствуешь, да ещё в такой ответственный момент, что ты не только середняков запугивал с ружьём в руках, но и не по-большевистски относишься к своим искривлениям,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 Она не таким, как ты, рога обламывала и заставляла подчиняться. Как ты этого не поймешь? Да брось ты с ним воловодится Он битый час бузу утер, а слушать было нечего. Нехай идет и спит. Ступай, Макар, совестно тебе. Глянь на себя в зеркало и ужахнешься. Морда пухлая, глаза как у бешеной собаки. Ну, чего ты в таком виде явился? Иди. Разметно вскочил, свирепо потряс Макара за плечо, но тот вялым, безжизненным движением снял с плеча его руку, больше ссутулился. В тягостном молчании Давыдов побарабанил по столу пальцами. Найденов Ванюшка все время с недоумевающей улыбкой, посматривавший на Макара, попросил. «Товарищ Давыдов, давайте кончать». «Так вот, товарищи!» — оживился Давыдов.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 «Возьми Нагульного к себе ночевать, проследи, чтобы он не пил», шепнул Давыдов Разметнову, и тот согласно кивнул головой. Домой Давыдов возвращался один. Возле база Лукашки-Чебакова на поваленном плетне сидели казаки. Оттуда доносился оживленный говор. Давыдов шел по противоположной стороне улицы. Поравнявшись, слышал, как из темноты кто-то незнакомый Уверенно, с улыбкой, в басовитом голосе говорил. «Сколько ни давай, сколько ни плати, все им мало». А другой и говорит. «Зараз проявились у советской власти два крыла, правая и левая. Когда же она, сымется и улетит от нас киедрене Фене?» Покатился разноголосый смех и неожиданно быстро смолк. «Тссс, Давыдов!» Послышался тревожный шепот. И тотчас же прежний босовитый голос, уже без малейшего намека на игривость, с притворной деловитостью в растяжку заговорил. «Да, кабы не было дождей, с посевом скоро управились бы. Земля подсыхает прямо-таки, не видя. Ну что же, братцы, на спокой, что ли? Прощевайте, Покедова. Кашель, шаги.